Глава 58 Асверидова и сама поняла, что ей нужно воегус. Разумное предположение, возникшее вчера в лягушках, о том, что ковригин мог и не отправиться отсюда на вокзал, к московскому поезду, а выиграв партию, по правилам заведения получил возможность ублажать покоренную им шахматистку и сейчас продолжает ублажать ее, хоть бы и на болотах, предположение это тут же отпало. Он ковригин в Аягузе, нуждается в спасении, и ей необходимо поспешать в Аягуз. Но где этот Аягуз? И как до него добираться? что-то Свиридова слышала о Баягузе от Дувакина. Вроде бы Кавригин, обидевшись на сестру Антонину и не желая, чтобы она разыскивала его, укатил в средний сиништур. Сам же передал через Дувакина ложную информацию для Антонины, будто бы он улетел в Баягуз. Логично было бы сейчас дозвониться до журнала «Подруку Скливу» и его редактора Дувакина и вызнать у него, что это за аягус такой, и как в нем быстрее очутиться. Но если существовали враждебные Кавригину силы, то для них ее звонок Дувакину тотчас бы открыл местонахождение ковригина и ее свиридовой секретную миссию. А она будто бы стеснялась своего порыва и желания отыскать ковригина. И ведь на самом деле стеснялась. И Свиридова направилась в городскую библиотеку. Там Свиридова, оставив автографы на карточках абонементов, на коммунальных квитанциях, на носовых платках и на паспорте одной из поклонниц, заказала том энциклопедии, а потом и два атласа Российской Федерации и суверенного Казахстана. Да, город Аягус, некогда Сергеополь, некогда станица, с сорока тысячами жителей и мясокомбинатом, существовал в степях южнее Семипалатинска, и стоял он на речке Аягус, пытавшийся пробиться к озеру Балхаш. от чего так рвался в Аягус? Может, он имел там любовницу-казашку? или укрывал воегусской миграцией Хмелеву. Сверидова разволновалась, а Киттигрица, молодая, и позвонила в аэропорт узнать, есть ли рейсы в Воегус и в Семипалатинск. В Воегус и Сиништура самолеты не летали. Кому надо. А в Семипалатинск летали. Раз в три дня. Завтра как раз путешествие на берега Иртыша можно было совершить. Задержка хоть бы и на сутки свиридову раздосадовала. Но что оставалось делать? Из Семипалатинска Жавая Гус ей пришлось добираться поездом. В купе на четверых свиридова часы просидела в компании десятерых притихших и имевших интересы в алмате пассажиров, двух ребятишек среди прочих не отстаивала права на купленное место, терпела. Воегузи, не зная здешних новейших субординаций и расположения культурных сил, решила первым делом отправиться в городскую газету. Таксист, казах с хорошим русским, патриот Тенге, какие у Сверидовой не водились, выказал душевное расположение и к рублям, и к долларам, и даже к евро а потому треххминутное пространство одолел за полчаса в редакции оказалось свиридову не забыли просили об автографах интересовались новостями московской жизни и о чем то вздыхали кое кому был известен и литератор а ковригин а потому свиридова сразу же объявила о своих поисках ковригина прилетя на всякий случай к просьбе посодействовать ей слова о необходимости присутствия ковригина в москве для работы над текстом новой народной драмы договорные сроки подгоняют а ковригин человек увлекающийся в целях духовного обновления он отправился в степи и предгорье казахстана с намерением пройти путем абая и мог заблудиться или просто забыть о Москве. Свиридова себе удивлялась, какие слова к ней прилетали. Духовное обновление, путь Абая. О самом Абае Свиридова что-то смутно помнила. Но был ли у Абая какой-либо путь? Однако слова Свиридовой вызвали шумное воодушевление, в особенности слушателей её порадовало упоминание о пути Абая. Не Рериха, скажем, а именно Абая. А уж то обстоятельство, что московский литератор, исследователь истории дирижаблей, откуда знают, ради духовного совершенствования личности отправился не куда-нибудь в Тибет или в Катманду, а прямиком в Айгус и здесь заблудился, привело к взрыву энтузиазма. Правда... А иного и не могло быть, нашелся скептик, выразивший сомнения в планетарной и тем более космической ценности Аягуза и попросивший у документы или свидетельства того, что ковригин пожелал побывать в такой вонючей дыре, как Аягуз. «Нет ли тут какого-либо имперского подвоха?» И зачем тратить время на поиски, возможно, уже опившегося кумысом литератора? свиридова растерялась. она скептика зашикали. К его счастью, под руками не нашлось яиц. А к швырянию ботинок в Аягузе еще не привыкли. Да и накладно вышло бы. Для большинства же собравшихся на встречу со свиридовой было совершенно очевидно, что литератор Кавригин – где-то здесь, вблизи Айагуза. Их натуры ощущали это, как и полагается, всеми неизвестными науки фибрами. И поколебать их чувства ничто не могло. Так или иначе, энтузиазм желающих помочь Свиридовой не иссяк. Любимые Наталье Борисовне посоветовали выспаться с дороги. Была рекомендована относительно приличная гостиница, Да и в гости на ночлег звали. А к утру был обещан сбор сведущих людей. На сбор в актовый зал школы по соседству пригласили силовиков, краеведов, охотников. Еще кого-то. Выяснилось, что и двух ясновидящих. А главное, на сцене зала восседали шесть акынов в лисьих шапках с рыжими хвостами и с домбрами в руках. «Джамбулы», — шепнула Свиридовой Роза Якимбаева, тридцатилетняя летняя местной светской хроники, влюбленно взглядывавшая на звезду. Она и вела сбор, и попросила Наталью Борисовну повторить с подробностями историю интеллектуального путешествия московского литератора Кавригина «Ваягус». Сверидова кое-что рассказала. Ко вчерашнему добавила предположение или догадку, что Кавригин, возможно, ради полного духовного восхождения, обзавелся несвойственными ему прежде одеждами. А он точно в игузе снова поинтересовались. Полная дама, шалью в красных яблоках на пологих грудях, встала и, закрыв глаза, Замерла минут на пять. Это была ясновидящая Алиса. «Он здесь», — сказала Алиса. «Он в степи. Он идет». Вторая ясновидящая с удивлением посмотрела на Алису, но слов, в частности о том, куда он идет, не произнесла. Сейчас же вперемешку зазвучали соображения разной силы и разумности. Вспомнили? что на днях ушел куда-то одинокий верблюд старика Абсалямова, а из юрты неподалеку пропали две чистые тетради в клеточку. Не связано ли это с нравственными поисками литератора А. Кавригина? Новость о пропавших тетрадях, естественно, взволновала и обрадовала свиридову Следопыт кинолог, приведший в школу черного лохматого пса ростом с медведя, попросил Свиридову дать ему на время какую-либо вещь Кавригина. И пес умно помахал поднятым хвостом. Но никакой вещи Кавригина Свиридова не имела. Ну, хотя бы фотографию. И фотография не нашлось. Да и не могла найтись. Вот если только журнал «Под руку» с Клио сообразила Свиридова. Кинолог-следопыт вздохнул, но журнал принял, и они с псом незамедлительно удалились в степь.